Глава 38. Источник. Лирдон. Президентский бал был особенным событием для всего высшего света республики. Каждый год здесь собирались самые важные люди страны: представители высшей аристократии, одарённые маги и деятели искусств. Сюда также получали приглашение и те, кто за минувший год успел сделать что-то значимое для нашего государства. Во время официальной части мероприятия президент лично вручал награды отличившимся. И сегодняшний день не стал исключением. С лета этого года республику возглавлял представитель партии лордов Эгил Ардони. Он являлся давним другом отца, потому я знала его лично. Этот человек был одним из немногих, кто относился ко мне хорошо, даже когда-то несколько раз помогал выкручиваться из передряг. В те времена я считала его кем-то вроде доброго дядюшки. И никак не мог сегодня не поприветствовать лорда Ордони лично. Правда, случилось это уже после награждения и открытия бала. Главу страны окружало свиты из приближенных и охраны, хотя последние старались казаться обычными гостями вечера. Мы с Дайри подошли к нему вместе с отцом и Эленой». Но если с нашими родителями президенты и его супруга просто поздоровались и обменялись дежурными фразами, то меня лорд Ардони неожиданно обнял, будто любимого племянника. Лирден, вернулся. Всевидящий, как же ты вырос, возмужал, говорил этот высокий, крупный мужчина с суровым лицом и полностью седой головой. Рад, безумно рад тебя видеть. И я рад вас видеть, сказал ему чистую правду. Поздравляю с такой должностью. Уверен, страна за вами, как за каменной стеной. Так и есть, самодовольно усмехнулся он. Слышал ты, учишься в Корфите? Так вот, как получишь диплом, сразу возвращайся. Нам нужны здесь такие одарённые, серьёзные парни. Ни каким корфитцам мы тебя не отдадим. Знай. Только теперь он обратил внимание на настоящую рядом со мной девушку. Я был уверен, что с ней он тоже знаком. но, видимо, всё-таки ошибся. Представишь мне свою спутницу, намекнул на мою оплошность лорд Ардони, а его первое ледянии довольно сморщило нос. Простите, конечно, ответил, снова взяв Дари за руку. Дариса Фостер, моя невеста. Мужчина присмотрелся к ней внимательнее, а заметив её улыбку, тоже улыбнулся. Неужели это сестра нашего дорогого Скайдена? Признаться, не узнал. привык видеть с сыным цветом волос. Да и вообще, Эйса Фостер вы раньше выглядели немного иначе. Она в ответ только пожала плечами, но ничего не сказала. Значит, невеста, хмыкнул президент. И когда свадьба? Пока не решили. Надеюсь, не забудете пригласить. Отправим вам приглашение в числе первых, поспешил заверить я. Лучше передай через отца. Так я точно не пропущу столь важное торжество. На прощании мы пожали друг другу руки, и лорд Ардоний перевёл внимание на других людей, подошедших его поприветствовать. Аудиенция была закончена. Нас снимали, сказала Дайри, когда мы закружились по залу вместе с другими парами. Я поднял на неё непонимающий взгляд. Журналисты, вздохнула Дариса. Их тут немного, но они есть. Так что уже завтра ваши родственные обнимашки с президентом будут в паутине и газетах. Думаю, как и новость о нашей с тобой помолвке. Эти слова меня уж точно не порадовали. Последнее, о чём я мечтал это попасть на первые полосы или в колонки светской хроники. А Дайри и вовсе заметно расстроилась. "Почему ты больше не носишь личину?" спросил я её. "Надоело", ответила Дариса. "Да и демоны теперь и так знают". Кто я такая? Хочу быть собой. Это опасно? Ну и что, бросила она. Хватит прятаться. Я чувствую, что должна помочь, не допустить войну между людьми и демонами. Но просто сестру с Кайдена Гринвайдера вряд ли кто-то станет слушать и брать в расчёт. А вот к её ещё одной представительнице древнего императорского рода точно прислушиваются. Она говорила решительно, хоть и с грустью. Ведь не могла не понимать, как рискует, тем более сейчас, когда врагам известно, кто она такая. Будь моя воля, я бы вообще не выпустил её из охраняемого особняка, пока не уладятся все вопросы с демонами, потому что на их месте я бы обязательно попытался выкрасть Дайрису. Она слишком весомый козырь, рычаг давления на Скайдена и, главное, носитель врождённого дара. И стоило мне об этом подумать, как в голове появилась уверенность. Я не пущу её обратно в Карфицкое королевство. Уговорю остаться в доме отца под охраной. Не знаю, как, но добьюсь этого. Она, конечно, девушка упрямая, но далеко не дура. Должна понимать, что сейчас на неё откроется охота. И пусть Дарья настроена решительно и на самом деле готова попытаться наладить хотя бы нейтралитет с давними врагами. Но я не могу её рисковать. Не могу и не буду. Когда к нам в Дайри подошёл странновато одушевлённый Скай и сказал, чтобы мы шли за ним, меня накрыло отголосками паники. Вся идея похода к источнику вдруг стала казаться глупой и попросту самоубийственной. Но отказаться сейчас стало бы настоящей трусостью. Я ведь дал своё согласие, принял его условия, так что придётся теперь исполнять договорённость до конца. Мы довольно долго петляли по коридорам президентского дворца, но Скай явно прекрасно знал нужный нам путь. Охрана, коей здесь было откровенно много, пропускала его безоговорочно. Да и попробовали бы не пропустить. Насколько я знал, этот хитрец добился таки, чтобы ему вернули почти всё имущество рода, в том числе и это здание. Теперь президент вместе с правительством арендовали дворец у Глинвайдера, а он имел право распоряжаться здесь как истинный хозяин. Такая вот странная глупость. Путь к источнику начинался прямо посреди самого обычного коридора подвального этажа. Ни на первый, ни на второй взгляд, это место на стене ничем не отличалось от других. Иллюзии не было, я бы точно её рассмотрел. Потому для меня стало шоком, когда повинуясь прикосновению к кае, камень попросту растворился, открывая проход в длинный тёмный коридор. Это вход для носителей крови, зачем-то пояснил он. Демоны попадали сюда иным путём, но сейчас он завален. Я позаботился об этом, намёк Ясин. Спасибо. Учту. И не надо мне лишний раз напоминать о моём промахе. Я всё и так прекрасно помню. Мне известно, что тогда, 7 лет назад, выкрав Скайдена и Биатрис из Отцовского дома, их привезли именно сюда, к почти мёртвому источнику. Не знаю, чего именно хотели добиться, но Скайдена точно в живых оставлять не собирались. К счастью, он оказался живучим созданием. Дальше мы долго спускались вниз по темным коридорам, больше похожим на естественные пещеры. По пути попадались разветвления и перекрестки, потому мы с Дайри старались не упускать Скайя из виду. А шел он довольно быстро. «Как ты?» – спросила вдруг моя невеста. Что-то мне с каждым мгновением всё больше и больше нравился этот её статус. Хорошо, пожал я плечами. Чувствую сильную магию в жуткой концентрации. Но опасно я на мне не кажется, даже наоборот. Дарья вздохнула спокойнее, но её пальцы на моей руке сжались сильнее. Волнуется. Оказывается, очень приятно знать, что кто-то настолько сильно за тебя переживает. Пожалуйста, если хоть на мгновение почувствуешь себя плохо, скажи мне, мы сразу уйдём, с волнением в голосе попросила она. А посмотрела так открыто и искренне, что у меня сердце затопило нежностью и теплом. Хорошо, но давай верить, что всё будет замечательно. Источник располагался очень глубоко, в большом гроте с обилием сталагмитов и сталактитов. Он представлял собой подземное озеро, наполненное чем-то светящимся, бело-голубым, отдалённо похожим на воду, но водой это точно не было. Окружающая магическая мощь поражала. Казалось, у меня на теле встал дыбом каждый волосок, а в ушах начало звенеть. Но стоило Дайри мимолётно коснуться губами моих губ, и все неприятные ощущения от нахождения в этом месте вдруг пропали. Даже дышать легче стало. «Элн-ли-то!» громко позвал Скай, и его голос эхом разнесся под сводами пещеры. А спустя мгновение перед нами появился полупрозрачный старик в длинной рясе служителя храма Всевидящего. Нет, он не был призраком или фантомом, просто состоял из той самой белой голубой энергии, что и сам источник. «Я обратил внимание на татуировку на шее Скайдена, которая сейчас тоже сияла. Видимо, она как-то связана с силой источника. Может, ограничитель или ключ?» «Мой лорд», — поклонился Скаю-служитель, потом повернулся к нам и приветливо кивнул. «Леди Дайриса, лорд Лирден, приятно видеть вас в этом гроте». Скайден ухмыльнулся. даже не удивившись осведомлённости служителя и сразу перешёл к делу Вы же не можете не чувствовать, что лир демон, сказал он. Демон сильный, но не до конца инициированный из правящего клана, спокойно ответил ему этот полупрозрачный тип и снова посмотрел на меня. "Завити меня, Элн Лито, рад с вами познакомиться. Я тоже" ответил, всё ещё с трудом понимая, что тут вообще происходит. Вас привели ко мне вопросы, продолжил Элн Литто. Да, подтвердил Скай. Объясните, почему этот демон может свободно находиться рядом с источником? Потому что магия источника приняла его, с мягкой улыбкой пояснил старец. Он избранник леди Дейрисы, и их маги сплелись без брачного ритуала. Во время близости, пояснил Скайден с каменным выражением лица. В этом причина, и почему так произошло. Это выбором магии, он может не совпадать с выбором сознания. И тем не менее, он сделан, потому источник принял не только лорда Эльердена, но и всех носителей его силы. Его дочь, у неё очень быстро растёт демоническая сила. А на демон лишь на 1/8, сказал Скай. Теперь для источника она тоже своя, и он питает её. Это могло дать толчок для развития талантов девочки. Скайден выслушал этот ответ благосклонно, ведь он совпадал с его догадками, а у меня имелись и свои. Эллена Литто, вы сказали, что источник принял всех носителей моей магии, то есть это не только моя дочь, «А целый демонический клан?» «Да», — подтвердил служитель. А Скайден ошарашенно выпрямился. «Что?» — рявкнул он, а его глаза вдруг полыхнули тем самым светом, что и воды Источника. «Не горячись, мой лорд», — спокойно осадил его Элн-Лито. «Ты снова видишь во всех врагов. Но подумай сам. Источник — это не просто сила. Это энергия». Она обладает сознанием и памятью. Она дар Всевидящего, его часть. И если сам Источник принял целый клан демонов, значит, в этом есть смысл. Значит, так должно быть. Но Скай не желал понимать. Был слишком взовчен. Его интересовало нечто совсем другое. Они ведь могут явиться сюда и снова попытаться уничтожить нас и Источник. выпалил он, глядя на меня с ненавистью. Будто все происходящее – хитроумный план, и придумал его именно я. Нет, служитель опустил полупрозрачную руку на его плечо. Теперь для них он так же священен, как и для тебя. Но они демоны! Скай позвала Дайри и стала перед братом. Это ведь шанс заключить мир! Он одарил ее хмурым взглядом и отрицательно покачал головой. Нет, всё гораздо сложнее. Даже если и перемирие и возможно, то условия должны быть очень тщательно обдуманы. И если демона сейчас узнают, что их принял источник, то перемирие точно не случится. Но попыталась возразить она. Нет, осадил её брат. И, пожалуйста, не лезь в это дело. Потом поблагодарил Элна Литто за информацию и пошёл к выходу. Дайри с панорамным видом отправилась за ним, а мне не удалось даже сдвинуться с места. Меня словно что-то удерживало, но стоило поймать взгляд служителя, и я оставил попытки уйти. Это ведь явно его рук дело. Видимо, мне он сказал ещё не всё. Прими совет, Лирдан, лучше отпустить на время, чем потерять навсегда. Надеюсь, в нужный момент ты сможешь вспомнить мои слова. Потом ободряюще улыбнулся, как любимому внуку, и растворился в воздухе. Ко мне сразу же вернулась способность двигаться, и так как задавать вопросы теперь оказалось некому, я окинул пещеру прощальным взглядом и отправился за Скаем и Дейрисей. Не знаю, вернусь ли ещё когда-нибудь сюда, но фразу служителя точно запомню. Поход к источнику дал нам ответы. но породил ещё больше вопросов. Скайден прав, заключение мира с демонами очень сложный вопрос, требующий принятия решения на самом высшем уровне. Я бы даже сказал, что стоит обязательно согласовать его с другими странами, с тем же Карфицким королевством, территории которого считается Арханово пустошь. А вот о связи источника с демоническим кланом лучше никому не знать, иначе Даже представлять не хочу, какими жуткими последствиями подобное может быть чревато.